Глава 23 Бар набит битком. Кара просто не может представить, что тут может твориться в пятницу вечером. Останавливается в дверях, приглядываясь к толпе. Никак не может найти Либби. Надо бы ехать домой, она так устала, что даже болят веки. Но как только Кара уже готова отправить смс с извинениями и уйти, как видит проталкивающуюся к ней подругу. «Давай смелее», — говорит та при виде выражения ее лица. «Сейчас раздобудем тебе что-нибудь выпить». Два бокала вина и Кара выкладывает все подробности, подтверждающие версию Гриффина. Делится результатами изучения останков, найденных в квартире, рассказывает про убийство Подменсона. Знает, что выражение лица у нее сейчас в точности, как у Либби. Опущенные брови, перекошенный рот. И впрямь ничего хорошего». «Но я все никак не могу понять», — добавляет Кара, допивая оставшийся в бокале глоток вина вместе с осадком. «Зачем это понадобилось? Зачем прикладывать такие усилия, чтобы в точности копировать знаменитых серийных убийц? В качестве преклонения перед ними? Чтобы разделить с ними дурную славу? Ради признания?» — отзывается Либби. Дает рукой знак бармену, который вновь наполняет их бокалы. «Почему любой серийный убийца продолжает убивать?» Нормальная логика тут неприменима. Кстати, ты не думала привлечь профайлера? Марш никогда не одобрит бюджет. Но намекнуть-то стоит? Либи примолкает и ненадолго задумывается. А что говорит Ной? Кара медлит, на лицо ее наползает улыбка. Почему это с тобой, Либи? Разговор всегда сводится к Дикину. Либи отбрасывает свои длинные розовые волосы с лица. Просто интересуюсь, вот и все. И в любом случае, мне не нужен Ной, говорит она с ухмылкой. В пятницу вечером у меня свидание с одним интересным мужчиной. Открыв телефон, Либи показывает Каре страничку в приложении для знакомств. Кара одобрительно кивает. А почему вы все-таки разбежались, спрашивает она. Либи вздыхает, убирает телефон обратно в карман. Лучше у него самого спроси. Это был не мой выбор. Он тебе не рассказывал? Кара мотает головой. Я-то думала, что вы с ним абсолютно все обсуждаете. Мы обсуждаем убийство, изнасилование преступников. Мы не затрагиваем его личную жизнь, ну а моя и вовсе не стоит того, чтобы про нее упоминать. Либи смотрит на нее, потом склоняет голову на бок. Ну что, спрашивает Кара. Знаешь, я всегда думала, что у вас двоих что-то есть. У нас с Ноем? Смеется Кара. С чего это вдруг? Вы каждый день вместе. «Вечно шепчетесь по углам, смеетесь над чем-то. Как будто у вас какой-то собственный закрытый мирок, в который вы никого не допускаете». Кара фыркает, и Либи приникает к бокалу. «Хочешь сказать, что никогда об этом не подумывала?» «Нет». «Даже разок?» «Нет», — повторяет Кара. «Ну, может, разве что разок». «Ха!» — Либи с довольным видом запрокидывает голову. «Я так и знала». «А надо бы, знаешь ли». Она поднимает безупречно выгнутую бровь. Тебе бы понравилось. В самом деле? О да. Либи многозначительно растягивает это слово, похлопывая Кару по плечу. Парни на это дело придут почище, чем ту бывшую монашку из дряни. Дрянь. Британский комедийно-драматический телесериал в двух сезонах, появившийся на экранах с перерывом в два с половиной года в 2016 и 2019 годах. Сюжет комедии крутится вокруг молодой, упрямой и стабильно попадающей в неприятности героини, которая изо всех сил стремится изменить что-то в этом мире, но категорически не способна принимать помощь и советы окружающих. «В хорошем смысле», — добавляет она, а — «потом встает, чтобы попрощаться с каким-то приятелем, который уже уходит». Кара наблюдает, как она беззаботно болтает и смеется у другого конца стойки. Ей всегда казалось, что Либи и Ной просто идеально подходили друг другу. Они хорошо смотрелись вместе, но он объявил конец их отношениям, и Кара все никак не может понять, по какой причине. Хотя почему ей это настолько интересно? Она потягивает вино уже, чувствуя, что слегка окосела, когда алкоголь проникает в голову. Но все равно это классно. Так вот просто посидеть в переполненном душноватом баре, выбросить насилие и смерть из головы проверенным веками способом. Либи плюхается обратно на барный табурет, кладет одну стройную ножку поверх другой, сверкает на Кару короткой озорной улыбкой. «И так», — спрашивает она, — «теперь по стопочке чего-нибудь покрепче?» И тут же, не дожидаясь ответа, подзывает бармена. Через час Кар ловит себя на том, что подкатывает на такси к своей входной двери. Свет нигде не горит. Она знает, что ее муж уже лег спать. Завтра ему ни свет, ни заря на работу — готовить завтраки для ранних клиентов. Она открывает дверь, вешает ключи на крючок, настолько тихо, как это возможно в ее поддатом состоянии. Снимает куртку, туфли, убирает их. Очень хочется с кем-нибудь поговорить, о чем-нибудь, помимо убийств, мертвых девушек и отчлененных частей тела, но приходится довольствоваться собственной компанией и миской кукурузных хлопьев который Кара съедает перед телевизором с каким-то старым эпизодом друзей. «Друзья». Американский комедийный сериал 1994-2004 годов. Один из самых популярных в англоязычных странах. Оставив миску в кухонной раковине, она выключает свет и поднимается наверх. Немного постояв перед дверью комнаты дочери, нажимает на ручку, тихонько приоткрывает. Налепленные на потолок флуоресцентные звезды подсвечивают лицо Тилли призрачным светом. Та безмятежно спит, крепко стискивая крошечными ручонками белую плюшевую сову, уже изрядно потасканную и растрепанную после нескольких лет горячей любви. Кара поправляет одеяло, а потом присаживается возле кровати на корточки. Это худший родительский кошмар услышать вести, которые так много семей получили на этой неделе что ваш ребенок мертв и не просто мертв, его последние часы были полны страха и боли. Погибшие девушки, скорее всего, молили о пощаде, взывали к своим матерям, и их последние мысли были о тех, кого они любили. Кара смотрит на лицо спящей дочери и чувствует, как гнев грызет ее изнутри. Потерять ребенка из-за болезни или несчастного случая это тоже трагедия, но когда вот так бесчувственно и бессмысленно отбирают чью-то жизнь... Это просто немыслимо. Это бесчеловечно. Впервые на этой неделе Кара чувствует, как слезы скатываются у нее по лицу. Она сглатывает их, вытирает насухо рукавом. Наклонившись, целует дочь в щеку, и та ворочается в кровати. Открывает глаза и смотрит на нее. Давай опять спи, птичка, шепчет Кара. Ты ловила монстров? спрашивает Тили. Папа сказал, что тебя нет дома, потому что ты ловишь монстров. «Да, это так, любовь моя». «А как они выглядят?» Глазенки Тилли сверкают в темноте. «Папа говорит, что они выглядят почти как мы с тобой». Кара молча ругается на мужа. «Да, но я обучена видеть разницу». «А Джош монстр?» Кара улыбается, подтыкает вокруг нее одеяло. «Нет, твой брат никакой не монстр. Это ты зря». «А папа? А Ной? А дядя Нат?» «Нет». У нас тут нет монстров, Тилс. Я уже давно их всех отсюда выгнала. А теперь давай спи. Тилли кивает, удовлетворенный ответом, закрывает глаза и перекатывается на другой бок, прихватив с собой сову. Кара поднимается и идет в свою собственную спальню, чистит зубы в примыкающей ванной комнате, не зажигая свет. Ей не хочется смотреть на себя, видеть то, что прошедший день сделал с ее лицом. Потом раздевается и залезает в постель, прижавшись к спине мужа. Тот что-то неразборчиво бурчит. Ру, шепчет она, ты не спишь? Кара знает, что он спал, и ей совестно за то, что разбудила его. Хотя он тут же вновь задремывает, и она завидует способности своего супруга безмятежно дрыхнуть при любых обстоятельствах. Откатывается от него и лежит на спине, глядя в потолок, дожидается, пока усталость не возьмет свое ждет того блаженного забвения, которое, как она знает, так никогда и не наступит.